Глава 40. Понять логику профессионала Варвара не могла. Утром он выбрал Никольский сад, место пустынное и тихое. Почему теперь назначил место встречи с тайным агентом Банзаровой в магазине футбольной атрибутики в гигантском торговом центре на Невском? Народ ходит толпой без масок, не боясь стремительно растущего ковида. Кругом сотни точек, откуда можно заснять их встречу. Если он так опасается за свою репутацию... Вот ведь загадка. Игнатьев перебирал на вешалке шарфики сборных, будто не мог принять решение, за кого болеть. На Варвару взглянул через плечо. Не поздоровался, взглядом задал вопрос, ну и для чего я здесь, когда в пятницу вечером мне положено отдыхать? Варвара ответила взаимностью, то есть начала без подготовки. «Я знаю причину убийства Крайковой». «Еще одну». ответил он отпуская шарфик венгрии и берясь за францию а также почему могут погибнуть еще трое или четверо продолжила она я знаю их имена это актер андронов актриса Легачёва, конечно добронина и еще одна женщина лейтенант в штатском понимающе кивнул насчет нее вы не уверены нет не уверена согласилась варвара и не упустила из виду, что ему не интересно, кто эта женщина. Самоуверенность и недоверие. Нет ничего хуже. Приходится терпеть. Что это за причина? Чтобы установить точно, надо поднять дело о самоубийстве студентки Алябиной весной 1981 года. Сможете достать? Конечно. Сейчас сбегаю, — ответил он и взялся за шарфик Италии. Варвара могла сказать все, что думает, и уйти. Могла уйти, ничего не сказав. Могла даже купить футбольный шарфик, чтобы задушить наглого субъекта. Ничего из этого не пригодилось. Она взяла себя в руки. «Павел, вы не видите всей серьезности ситуации», сказала Варвара и нырнула с головой. То есть рассказала о том, что случилось 40 лет назад. Не испугалась сделать выводы. Игнатьев выслушал на удивление внимательно. Даже шарфики оставил в покое. Подведем итог», — сказал он, когда Варвара выдохлась. «Вы предполагаете, что явился мститель, который желает отомстить за смерть этой Алябиной. Он не знает, кто донес на нее, подозревает всех. Всех, кто остался от курса. Начинает убивать их по одному. Верша суд правый, но быстрый. о чём, как вы уверены, свидетельствует фотография в ванной рядом с трупом Крайковой. При этом главный кандидат — гражданка США Мэтсон, которая на самом деле та самая Ольга Мрачевская. Ближайшая подруга Алябиной, которая предала родину, и осталась на Западе. А теперь она хочет мстить за смерть подруги. Но это не точно. Я ничего не напутал. В сухом пересказе история показалась немного натянутой, с чем Варвара была вынуждена согласиться. «Поэтому я хочу посмотреть старое дело», сказала она, разглядывая стоптанные туфли. «Там должна быть зацепка, которая все объясняет». «Зацепка бывает на свитере», — ответил Игнатьев. «Это все, чем можете удивить». Она готова была удивить тем, что узнала от Тульева. он, каким это было сказано, отбивал всякое желание углубляться в подробности, не самые очевидные. Он ничего не хочет, он устал. Он хочет вечер пятницы. Он привык отдыхать в это время. Значит, в этот раз отдых придется отложить. Я не могу дозвониться до Легачёвой. Вот теперь Игнатив насторожился. У нее, может быть выключен телефон. Не может. Мы договорились, что я приеду глянуть выпускной альбом их курса. Полина Сергеевна должна быть дома. Готовить внучку к Туру. К Туру в Турцию? Варвара простила незнание элементарных вещей. «Тур — вступительный экзамен на актерский курс», — пояснила она. «Я звонила три раза в течение часа. Телефон выключен». «Поднимаем по тревоге ОМОН». «Съездите со мной к ней на дом», — мирно попросила Варвара. «Я боюсь одна». Игнатьев колебался. Но когда Варвара назвала адрес, он сразу согласился. Машина была припаркована на улице Восстания. Варвара села на место рядом с водителем и накинула ремень. Набрала еще раз номер. Голос бота сообщил, что вызываемый абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Несмотря на вечер пятницы, город был пуст. Доехали молча, но быстро. У бетонного крыльца дома стояла Легачева, только помолодевшая лет на сорок. Девушка прижимала смартфон к уху. Заметив приближение Варвары, которая шла прямиком к ней, Спрятала телефон в карман коротких шортиков. «Ой, я вас знаю», — сказала она, приглядываясь. «Вы же из института, да?» «Вы внучка Полины Сергеевны, Лада», — в ответ спросила Варвара. «Да, верно. А вы с бабушкой знакомы?» В вопросе мелькнула дерзость юности. «Надо же, ровесница моей бабушки а так хорошо выглядит». Варвара простила юность. «Не можете дозвониться до нее? «Не понимаю, что такое. Не берет трубку. Ни мобильный, ни городской». «Давайте поднимемся», — сказал Игнатьев, и деловито пошел первым. Ломать домофон не пришлось. Вышла соседка, окинула взглядом и разрешила пройти. Тесный лифт поднял на седьмой этаж и распахнул створки. В дверь квартиры дубасил кулак мужчины в домашних трусах и тапочках. «Полина Сергеевна!» «Вы нас заливаете! Открывайте!» орал сосед не совсем трезвым голосом, что для вечера пятницы простительно. И не только пятницы. Озеро на лестничной площадке стекало по ступенькам. «Еще остались сомнения?» спросила Варвара, прикрывая собой испуганную ладу. Игнатьев вынул смартфон и вызвал МЧС. И всех, кто может понадобиться. Не испугался зря побеспокоить коллег. «Такой умница!» «Девочку уведите отсюда», — сказал он тихо Варваре и занялся нервным мужчиной, который не желал уходить, пока не получит компенсацию за ремонт потолка.